Глава 6. В режиме людей насмешишь. Приглашенный к президенту председатель КГБ получил дополнительные указания относительно поиска ковбоев и аппаратуры переноса. Никакого разноса не было, просто глава государства попросил ускорить дело. Но для исполнителя такого ранга подобная просьба – хлеще приказа. Председатель немедленно вызвал тех, кто отвечал за поиск, накрутил им хвосты и потребовал бросить на поимку ковбоев больше сил сколько нужно, чтобы в кратчайшие сроки обнаружить и захватить. Увеличение количества участников неминуемо приводило к рассекречиванию дела и компенсировать это можно было только одним способом: задействовать дополнительные силы в темную, без разъяснения сути происходящего что в свою очередь вело к накладкам и нестыковкам. В первую очередь привлекали нелегальные агентуры, аналитические группы напрягали информаторов, сканировали интернет В поисках нужных сведений. Также было срочно переброшено несколько силовых групп для непосредственного захвата ковбоев. Их пришлось вести через третьи страны, держать неподалеку от аэропорту. Ведь где именно объявится ковбои, не знал никто, и вероятность перелета исключать было нельзя. Поднявшуюся суматоху изо всех сил маскировали и прятали от спецслужб европейских стран, но активность КГБ все же заметили. Правда, незначительную часть. Прошло не так много времени с момента окончания войны в Таджикистане, и русских в Европе пока еще уважали. Во всяком случае, деликатно не замечали, если те не выходили за рамки приличий. Так вежливо не замечают отдавленные ноги в театре. Но если хам еще и ударит или нагрубит? Русские не грубили, работали аккуратно, и их не трогали. К тому же никто не понимал, из-за чего именно поднялась такая волна. Что ищут эти неугомонные азиаты, с ядерной дубинкой. Золото коммунистической партии? Какого-нибудь сбежавшего диссидента? Шли дни. Поиск набирал обороты, но результата все не было. И председатель КГБ, державший руку на пульсе поиска, накручивал руководителей операции. Попеременно то грозя им изгнанием из славных рядов чекистов, то обещая золотые горы в виде благодарности, званий и дружеских объятий. Ковбои как в воду канули, что, кстати, не было оборотом речи. Аналитики допускали возможность нахождения противника хотя бы его части в подводных базах. Последние пять лет строительства жилья под водой на глубинах до 30 метров курортных районах приобрело популярность. Экзотика, уют, экономия. Участки под водой стоили раз в пять дешевле, чем на земле. Правда, использовали такие вилы только как место временного отдыха. Не больше, чем на пару месяцев. К тому же дополнительные расходы превосходили траты на обычное жилье раза в два. Системы обеспечения, доставки стоили дорого. Однако в качестве временного пристанища такие дома подходили прекрасно. Ведь во многих местах никакой регистрации и разрешения для постройки не требовалось. Строй и живи, и знать никто не будет. Там же, кстати, можно спрятать и станок. Конечно, подводные строения легко засекались с воздуха, но пойди проверь их все если счет уже идет на тысячи. Словом, вариантов у комбоев было много, как и денег, и связей, а также опыта в прятках. Так что поиск, как и раньше, буксовал. Однако увеличение привлеченных сил рано или поздно должно было дать результат. Их подняли среди ночи. Велели собираться. Брать с собой все. Во дворе уже стояли две машины. сиаты последней модели. Чуть в стороне стоял микрофургон для багажа. Собирались в спешке. Проверяет все ли взяли, судя по нервному поведению прикрепленного сотрудника посольства, произошло что-то серьезное. Либо ковбоев поймали, либо упустили. Но спрашивать некогда. Будет еще время в дороге. Кумашов выходил из дома последним. Сам проверил комнату, запер двери и отдал ключи прикрепленному какому-то там советнику по культуре посольства России в Испании. Машины сразу разогнались до максимума. Благо, полицейских во всей округе днем с огнем не сыщешь. Когда дом исчез за поворотом, советник начал говорить. Вычислили яхту, на которой они перевозили станок и нашли частный дом. Там их люди. Дом во Франции, неподалеку от Тарнуса, А яхта на приколе в лесо. Мы едем в лесо? Да. А кто будет в Тарносе? Там вторая группа. Но вас перебросить не успеем. Они проинструктированы, осмотрят все и заберут. Может, отправим двоих наших? Нет, не успеем, потом. Судя по тону, советник здорово нервничал. Понять его можно. Операция на грани фола, под носом у полиции двух стран. Но вот подумать о предоставлении транспорта поисковикам все же следовало. Севи вручили пачку фотоснимка, и оперативники внимательно изучили вид яхты со всех сторон, в том числе и сверху. Яхта была пуста, ни одного человека рядом. Судя по дате, это было еще сегодня днем. Задавать сейчас вопросы, чья посудина, как вышли, что подозрительного, не стоило. В конце концов, это дело агентуры. И о доме тоже нечего спрашивать. Но вот почему так поздно предупредили и не отправили двоих оперативников с техникой к дому? По рангу Севолод Кумашов не уступал самому послу. А в некоторых вопросах и превосходил. Но давить сейчас на субординацию и требовать полномочий глупо. Раз госбезопасность ведет операцию, пусть ведет до конца. А их дело маленькое – осмотреть добычу, собрать документы и тихо уйти. Ехать до места – около полтора часов. Идеальный вариант – вертолеты, здесь не проходи. Арендовать их довольно сложно и долго. Масса согласований, документов – а это лишние следы. Следов же оставлять нельзя. Так что водители втопили педали газа в пол и держали 150. Благо полиция ночью большей частью спит, а то бы остановили. Советник? Пару раз выходил с кем-то на связь. Говорил коротко. Рубленными, наверняка кодированными фразами. Через полчаса к кортежу присоединилась еще одна машина. Большой джип на семь-восемь человек. Видимо, штурмовая группа. Немало. Сидевший рядом с Стас Байкалов тасовал снимки. Потом один протянул серию. Яхта тут пару дней стоит или около того. Ну, ты думаешь, они там? Яхта арендована. Срок аренды истекает через пять дней советник. «Мы отследили арендатора и вышли на одного человека, француз. Он арендовал яхты уже два раза, но в разных фирмах. Это, конечно, интересно, но не факт, что на яхте кто-то есть. Аренда истекает через пять дней», — повторил советник. «Они заплатили за нее. Европейцы не любят лишних расходов». Стас покосился на Кумашова. Тот пожал плечами. «С точки зрения обычной логики, все верно. Если аренда оплачена, Яхта задействована, и ее временный владелец вернется. Но обычная логика мало подходит к ковбоям. Советник это не учу или знает, что говорит. Больше оперативники вопросов не задавали. Приедут на место, сами все увидят. Но на место они не прибыли. Где-то через полчаса советника вызвали по телефону, и тот после короткого разговора приказал водителю развернуть машину. Весь кортеж последовал за ведущим и понесся обратно. Через три километра они свернули налево и пошли по другой дороге. Советник устроил короткую перекличку, доводя новую вводную до всех машин, а потом повернулся к оперативникам. Яхта снята с аренды без возврата предоплаты. Арендатор в другом месте. Мы сейчас едем туда. Оперативники переглянулись. Накладка. Хорошо, что вычислили новое место. Если, конечно, и оттуда не сбегут. Еще через полчаса, проскочив пару населенных пунктов, подъехали к крайним домам поселка. Машины сбросили скорость, прокатили мимо заправки и свернули на обочину. «Мы не успели подготовить место», – заговорил советник. «Группа обеспечения не перекрыла дорогу. Придется действовать очень быстро и уходить другим путем». Он нервно тер подбородок, поглядывая то на часы, то на дорогу, ждал кого-то, потом посмотрел на Севу. Сейчас подойдет вторая группа захвата и начнем. Вы держитесь сзади. Как только дом зачистят, дадим знать. Севе все меньше нравилось происходящее. Скроенная на обум операция пошла в разнос. План, даже наскоро со стряпами, уже не работает. А как показывает опыт, экспромт всегда приводит к ошибкам и потерям. Если сейчас что-то пойдет не так, дело усугубится вмешательством властей. Вот тогда станет совсем весело. Мы идем с вами сказал он. Нельзя, у меня приказ. И у меня приказ. А мой ранг позволяет действовать самостоятельно. Повысил голос Кумашов. Не хочу трогать твое начальство, но если надо, тебе позвонят из Москвы. Мы не имеем права на ошибку. Советник сник, но упрямо повторил. У меня приказ. Мы должны зачистить дом, а вы идете следом. Оружие у вас есть? Это уже от нервов. И так понятно, что оперативники не с рогатками пойдут к дому. Оружие нелегальное, и после дела будет выброшено. Но дело еще надо сделать. Где тот дом? За поселком. До него километра три. Француз специально арендовал его на отшибе. Там есть вторая дорога, так что они через поселок не ездят. Она перекрыта? Там вторая группа. Понятно, когда начнем? После разведки. Ну, хоть не на обум пойдут, и то хорошо. Нам надо подготовиться, сказал Сева. Техника, оружие. Сейчас съедем в овраг, и там все сделаете. А местная полиция? Ближайший участок в 10 километрах. Наши люди перекроют дорогу, организуют аварию, если надо. Тогда поехали. Советник кивнул водителю и достал телефон. Овраг имел ограждение в виде аккуратно высаженного кустарника. Это было на руку. С дороги и из поселка стоящие на дне оврага машины и люди не видны даже днем, не то что ночью. Никакой случайный взгляд не зацепит. Но охрану все равно выставили. Водитель второй машины сидел у куста наверху и осматривал округу в прибор видения. Внизу шла подготовка. Из примкнувшего к кортежу джипа вылезли шесть здоровых широкоплечных парней и молча стали натягивать на себя сброю. Бронежилеты скрытного ношения, ременную разгрузочную систему с кобурами под пистолет, ножнами, сумками под гранаты и спецследства. На головы надели каски полицейского образца. К ним прикрепили приборы ночного видения. Еще надели гарнитуру переговорных устройств. Быстро подогнали амуницию. Попрыгали, устранили стук и шум. По ловким и уверенным действиям, собранности и даже по молчанию Сева определил в них спецов. Видимо, контора прислала ребят из управления В. Центра специального назначения. Более известного как группа ВИМПЛ. Когда-то он и создавался для внешнеполитических акций, но потом перешел на внутреннюю работу и стал дополнением другой знаменитой группы А – Альфы. Теперь, наверное, пришла пора вернуть прежний профиль. В свою очередь спецы, глядя на такие же ловкие и уверенные сборы оперативников, признали в них коллег. Да и габаритами тени уступали. Правда, снаряжение парней Кумашова было скромнее. Броники скрытого ношения и пистолеты. Старший группы подошел к Севе протянул руку. «Работаем вместе?» «Увы, мы прячемся за ваши спины. Знаю, такое расписание». «Да, у этих парней все просто. Есть план, надо выполнять. А по плану оперативники во втором эшелоне. Но если что, поможем». «Если не будет», Веска заявил спец. «Вторая группа с другой стороны зайдет. Правда, мы готовили водный вариант. Ну ладно». «Ага, эти ребята готовились атаковать яхту». Видимо, из-под воды и со стороны моря. Значит, броней и оружием их запасы не ограничены. Но подводная амуниция оказалась не нужна. Да, накладочка. Через 10 минут советник, тоже переодетый и вооруженный, сказал. Вторая группа на исходном. Дорога блокирована. Обеспечение готово. Двигаем. Цепочкой из 11 человек пошла вперед. Машины остались во враге. Нечего будить ковбоев шумом мотор. Их черед придет когда надо будет спешно удирать. Ночь, как по заказу, выдалась облачной. Поселок давно спал. В нем горели только несколько уличных фонарей, но их свет не доставал даже до оврага. А дом был погружен в темноту. Штурмовая группа подошла на полсотни метров, сделала остановку, чтобы осмотреться и после коротких переговоров двинуть дальше. С той стороны передали, что все тихо, можно идти. Дом Насколько смог рассмотреть его сева, был двухэтажным, почти квадратным и довольно большим. Низкая изгородь отгораживала значительный участок. По периметру рос кустарник. От калитки к дому вела широкая гаревая дорожка. По сторонам лужайка. Справа пристройка гаража, слева строение под домашнюю технику и прочие вещи. Собаки, к счастью, нет, одной проблемой меньше. Но вот видеокамеры могут быть. И спецы сейчас это определяют с помощью своей аппаратуры. Старший спецов подошел к Севе и советнику. Все чисто. Мы начинаем. Когда дадим сигнал, двигайте. Я с вами. Дернулся было советник. Прикрытие. Пока работаем, под руку лезть не надо. Иду следом. В дом заходить не буду. Спец кивнул. Ограду спецы преодолели бесшумно. Растеклись по двору и пропали из виду. Советник встал возле ограды, достал пистолет совершенно ненужный сейчас, и нервно крутил голову. Прибор ночного видения показывал смазанные силуэты штурмовой команды, но увидеть всю картину отсюда было невозможно. Радиостанции оперативников были настроены на волну спецов. Они слышали отрывистые команды и по ним определяли ход штурма. Сначала вышла заминка у дверей, попался хитрый замок. Потом потеряли время у окна, мешала решетка. Кто-то полез на крышу. Кто-то двинул гаражу, чтобы войти в дом через него. Потом прозвучала команда Вход, И зеленоватые силуэты исчезли в доме. «Я к дому!» — шепнул советник. «Вы ждите сигнала!» Делать у дома советнику было нечего. Но Кумашов промолчал. «Если не втерпешь, пусть идет!» Своим Сева уже дал команду приготовить сканеры. «Повезет, будет улов!» А потом все случилось как-то разом. Вдруг прозвучали две фразы. Один в комнате. Внизу двое. Потом кто-то сдавленно выдохнул. В подвале. И тут же два голоса почти одновременно. «Берем! Бей!» А затем холодный, бесстрастный баритон. «Всем выход! Срочно!» Где-то внизу дома полыхнуло огнем. Языки пламени вырвались через технические проемы. Дом словно подпрыгнул. Задрожал, как живой. Раздался сильный хлопок, от которого заложило уши и в этот момент пламя охватило все строение. Яркий огонь моментально вывел приборы из строя. От неожиданности оперативники замерли, а потом бросились вперед. У самого дома на четвереньках стоял советник и тряс головой. Из двери вдруг вывалились спеццы. В свете пламени были видны опаленные лица и ободранная одежда. Трое тащили безвольное тело, двое волокли оружие. Из-за угла вывернули еще четверо. Тоже побитые, но вроде живые. «Уходим!» — выдавил старший группы. «Вызывайте машины!» Сева вышел на связь с водителями и отдал приказ. «Уходим, уходим!» — торопил старший. Обернулся к своим. «Ничего не оставили?» «Нет», — ответил один из четверки. «Все прибрали!» Оперативник Тимур Вулкана подхватил шатающегося советника и поволок следом за остальными. Успели отбежать от дома на полсотни метров, когда на дороге показались машины быстро загрузили раненого, сели сами и дали деру. Немного пришедший в себя советник сказал, куда ехать и связался со своими. Две короткие фразы, и резидент КГБ в Испании узнал, что операция пошла прахом, а группе нужна эвакуация. Оставаться после такого в стране нельзя. Причем уходить надо не только штурмовой группе, но и оперативникам. Их статус требовал ухода даже быстрее, чем спецам. Машины На полной скорости миновали какой-то городок. Выскочили к шоссе и там встретили группу эвакуации. Сиаты загрузили в фуры, людей рассадили по двум микроавтобусам. К этому моменту оперативники уже знали подробности штурма. В доме обнаружили двух человек, взяли тепленькими. Но когда сунулись вниз, напоролись на ответный огонь. Видимо, двое наверху были на страже и как-то дали знать остальным. Попытка захватить подвальный этаж удалась. Но когда спецы влетели в помещение, то увидели две небольшие бочки у стены и два взрывных устройства. Здесь все было готово к уничтожению. И трое хозяев ждали непрошенных гостей. Вернее, ждал один. Двое были в отключке или ранены. А уцелевший держал в руке пульт подрыва. Каким-то чудом спецы успели выскочить за дверь к лестнице. Взрыв нагнал их на полпути наверх. Одному кусок кирпича угодил за тыль. Раненого подхватили и потащили прочь. Из пылающего дома вылетели быстрее ветра. Вторая группа осматривала второй этаж и попрыгала через окна. Штурм провалился. Пленных и технику не взяли. Потеряли одного человека. Остальные получили ожоги и травмы, но до жизни не опасные. Столь быстрый и страшный исход привел всех в уныние. В истерике, конечно, никто не бился и матом не крыл. Но тяжелое молчание говорила само за себя. Кумашов, стараясь не смотреть на накрытое брезентом тело, лихорадочно прикидывал, почему все так произошло, и находил только одно объяснение. Ковбои и их подельники были готовы к визиту незваных гостей, чуяли о влаву или просто принимали меры предосторожности. В худшем варианте это была ловушка, а значит о нападении либо знали, либо догадывались. И если знали, нет ли среди своих Суки. Хотя предательство вряд ли возможно. Скорее всего, среди ковбоев есть неплохие контрразведчики и аналитики. Но установить истину можно только после завершения всей операции. А до нее теперь, когда Марса по -пластунски. План эвакуации был отработан до мелочей. Спецы отправились своим маршрутом, а оперативники через официальные каналы в Португалию. Они по всем документам проходили как работники Министерства иностранных дел. Вот и выехали, как положено. Уже в Лиссабоне узнали, что вторая операция на французском побережье тоже закончилась пшиком. Нагрянувшая по адресу в Тарносе группа нашла только следы пребывания ковбоев. Но ни людей, ни техники, никаких бумаг там не было. Причем ушли ковбои буквально за час до прибытия штурмовой группы. Странная оперативность противника наводила на размышления. И не только Кумашова. Резиденты КГБ в Испании и Португалии Получили несколько плюх из Москвы и приказ немедленно разобраться в произошедшем. Столь неприятный исход дела вызвал уйму вопросов. Мало того, шум в лесу поднял на ноги полицию и госбезопасность Испании. И хотя отход и эвакуация прошли чисто, но местные спецслужбы рьяно искали следы налетчиков. На русских пальцем никто не указывал. Однако за сотрудниками посольства установили слежку. Не за всеми, конечно. Госбезопасность знала, кто есть кто в дипломатическом корпусе России. Столь громкий провал не мог не вызвать реакцию руководства КГБ. Навруцкий срочно вылетел в Москву на совещание. После которого было решено временно свернуть активный поиск Кавбуя и вести его только техническими средствами с минимальным привлечением агентов. Во всяком случае до тех пор, пока все не успокоится. Надежда на скорый исход дела растаяла буквально на глазах, и теперь. Основной упор всей операции делали на Салентая, хотя от поиска на земле комитет не отказывался. Группу Кумашова Наврудский вызвал в Краснодар. Специальным рейсом оперативники вылетели в Россию.